Глава десятая В Неаполе революционной партией при деятельной поддержке французов была основана Пертонопейская республика. Король обеих Сицилий, Фердинанд IV, отдался под покровительство адмирала Нельсона и на английском военном судне бежал в Палермо с семьей, с министрами и с казною. Торжество республиканцев продолжалось, однако, недолго. Очень скоро в стране вспыхнула гражданская война. Высадившийся в Калабрии вождь роялистов, кардинал Фабриции Руфо, поднял восстание против нового правительства и с помощью калабрийских разбойников быстро составил армию святой веры. Республиканцы первое время относились презрительно к этой «Армата де Санта-Феде» называли ее бандами и чувствовали себя спокойно. В Неаполе стояли французские войска под начальством генерала Макдональда. Кроме регулярных разбойников действовали в Южной Италии еще и разбойники иррегулярные. В Абруцах укрепился с большим отрядом растриженный аббат Пронио осужденный в свое время на галеры за убийство. Он объявил себя роялистом, но было неизвестно, за какого, собственно, короля он стоит. В Калабрии хозяйничал Шарпа, служивший прежде в полиции и теперь занимавшийся преимущественно грабежом. Но больше всего страха наводили на страну разбойники гаэтано Маммоне и Микеле Пеццо засевшие между Римом и Неаполем и вешавшие всех, кто им попадался под руку. О маммоне ходили слухи, будто он сдирает с живых людей кожу и пьет человеческую кровь. Немногим лучше была слава Микеле Петцо, которого население прозвало Фра Диаволо. В стране наступило то особое состояние зверства, нелепости, взаимного недоверия и подозрения измены, какое бывает лишь при гражданской войне. В мае 1799 года победа явно стала склоняться на сторону роялистов. Суворов вторгся в Северную Италию, и под влиянием первых его успехов французская директория в помощь своим войскам, действовавшим, В Ломбардии против русского полководца отозвала из Портонопейской республики армию генерала Макдональда. Как всегда бывает в пору гражданской войны, Макдональд ушел внезапно, не предупредив население, которому много раз обещал не покидать Неаполя. В революционной столице сразу создалось худо скрываемое и потому особенно страшное настроение безнадежной обреченности. Слухи, один мрачнее другого, понеслись по городу. Говорили, что флот адмирала Нельсона уже идет к неаполитанским берегам. Говорили также о предстоящей высадке в Калабрии огромных сил союзников, короля Фердинанда. Слухи, Эти были очень преувеличены. Нельсон еще не собирался идти на Неаполь, а на суше помощь контрреволюции со стороны союзников могла быть только ничтожна. Турецкий султан, выступивший на защиту католической веры, действительно предложил королю обеих Сицилий прислать ему на помощь 10 тысяч иррегулярных албанцев порта, очень хотела отделаться от этих своих войск. Но советники Фердинанда IV, справедливо рассудив, что после похода по неаполитанским землям десяти тысяч иррегулярных албанцев, королю не над чем будет править, с благодарностью отклонили турецкое предложение. Главные свои надежды Фердинанд возложил на Россию. Император Павел обещал прислать для низвержения партонапейской республики 12.000ную армию. И фельдмаршал Суворов и адмирал Ушаков, командовавший русскими морскими силами знали, что 12.000ную армию для посылки в неаполитанские земли взять неоткуда. Однако помощь реалистам была оказана. На Корфу где находились главные силы Ушакова, явился с просьбой о присылке десанта представитель короля обеих Сицилий, кавалер мишеру Адмирал Ушаков был человек простой и неученый, но он успел приобрести некоторый опыт в гражданской войне у южных народов и знал, что война эта не имеет ничего общего с войною между регулярными армиями что к ней совершенно неприложимы обычные законы стратегии, тактики и расчета численности враждующих сил. Ушаков быстро принял решение и отрядил капитана второго ранга Сорокина с четырьмя фрегатами к берегам Южной Италии. Эскадра это подошла к Брендизи и высадила десант из 50 человек. По всей области тотчас пронесся слух о появлении неисчислимых сил московитов. Южная Италия видала за две тысячи лет разных врагов, но о московитах там с сотворением мира ничего не было слышно. И даже образованные люди с трудом себе представляли, каким образом могли тут появиться московиты. Самые страшные рассказы об их наружности, одежде и свирепых нравах понеслись по Порт-Анлимпейской республике. В бриндизи как во всех провинциальных городах республики, управляли люди третьего сорта. Все, что было даровитого и смелого, стекалось в столицу. Городские вожди революции тотчас бежали за разными делами и с разными поручениями в Неаполь. Население с яростью снесло деревья свободы, которых за три месяца было насажено довольно много. Подозрительные люди были взяты под стражу, и на крепости поднято королевское знамя. Завоевав Бриндизий, капитан Сорокин двинулся вдоль берега на север, высаживая свой десант у каждого пункта, сколько-нибудь отличавшегося по виду от деревни. Впереди эскадры бежало все усиливаясь и усложняясь, та же страшная молва, и московитам без выстрела сдавались города, считавшиеся твердынями революционного духа. Мола, Бари, Барлетта. В течение двух недель все южное побережье Адриатического моря перешло на сторону контрреволюции. К русскому капитану явились депутаты города Манфредонии, и просили помощи против якобинской Фоджии. Эти города с давних пор ненавидели друг друга. Революция и контрреволюция определялись в них преимущественно их ненавистью друг к другу. Фоджия лежала довольно далеко от берега, и чтобы завоевать ее, нужно было предпринять наступление вглубь страны. Отслужив молебствие в соборной церкви Бари, в которой покоятся мощи Николая Чудотворца, и, положившись на этого русского святого, капитан Сорокин высадил в Монфредонии все свои силы, добавив к солдатам часть матросов. Десантная армия в несколько сот человек под начальством обрусевшего ирландца капитан-лейтенанта Белле через Фоджию двинулась походом на Неаполь. Двумя неделями позднее в Ариану она соединилась с ополчением кардинала Руфо, а еще через неделю, после ряда победных столкновений с отступавшими республиканскими войсками, подошла с юго-востока к Неаполю. Мост святой Магдалины и его укрепления, составлявшие последнюю надежду революционной столицы, были взяты штурмом русскими войсками. Портонопейской республике пришел конец.